UL. Пока в тебе живет ребенок, Пока глаза еще горят, И мир хрустальный тонок, звонок, Полит ли солнце, лупит град, Не верь гадалкам и наветам, Покуда не окончен бал. Есть память, боль, Держись за это И знай, что ты не проиграл.